«Часть вторая. Линии. Пролог. Что самое тяжелое в нашей работе?» Координатор скользнул взглядом по рядам пополнения и, заложив руки за спину, продолжил неторопливо прохаживаться вдоль шеренги. Курсанты нервно обледнели, стараясь найти правильный ответ, ожидая, что кто-то ответит первым, и едва заметно переминались с ноги на ногу. «Наконец, один...» Ни в силах больше выдержать пытки, сталшего мучительным молчанием, шагнул вперед и четкими рублеными фразами, стараясь по возможности не смотреть на грозную фигуру координатора, отчеканил: «Самое трудное в работе оператора линии вероятностей — активно действовать в зоне господствования противника при задаче полного непроявления подмасовым противодействием минусовых полей». Координатор неоднозначно хмыкнул. сверля на смешливым взглядом смельчака. «Почти верно, стажер, можешь встать в строй». Он подождал, пока счастливый от похвалы, находящийся на грани спасительного обморока стажер, встанет в строй и произнес. «Ну что ж, теоретическую часть вы знаете довольно неплохо. Похвально. Ваши наставники хорошо потрудились, стараясь вложить все, что необходимо будущему оперативнику-вероятнику». Однако, слово без дела мертво, и даже самая изощренная теория без практики – это ненужная и невостребованная информация, именно информация. Знанием она станет намного позже, когда срастется с питанным практическим опытом реальной работы. Координатор напутствовал пополнение, а Варей с Климом – Наблюдая неожиданно рухнувшие на голову счастье в виде речевого пополнения, прислонились к двери операторской. Ага, как же. Будет вам испытание в условиях близким к боевым. Первое. Это ваши наставники, гроза поднебесного мира, гранд оператора вероятностей Климы Боррей. Климороженец Эдема, Боррей-представитель Ладоги. Надеюсь, все знают, где находится эта система. Хорошо, поступайте в их распоряжение. Координатор кивнул громоверсам под небесного мира и вышел. Стажеры застыли в напряжении, смотря восхищёнными глазами, а Бары с Климом предвкушали веселье. Каждое слово, приказ, подлежащий беспрекословному выполнению, что не лишает однако же разумной инициативы правотдумать. Бездомно выполняющий приказы, обречён на неминуемый провал, ставя под угрозу срыва поставленное задание. Вопросы есть? Один из курсантов поднял руку и шагнул вперёд. Скажите, а почему стажёр носит псевдоним, а грант-оператор имеет право открывать имя? Грант-оператор также имеет право знать имя курсанта, если таковой задаёт вопрос. Стажёр Кхмельницкая, оператор. Как вам известно, любая мысль, любое слово резонансом отражается в информационных полях того или иного уровня. Пока вы не достигли уровня грантоператора, умеющего не оставлять следов даже в нижних, самых грубых слоях мироздания, быть невидимо, неслышно и неосвязаемо, вы потенциальная цель для преисподней. Даже более того, озвучивая свое имя, заявляя преисподней о себе. Вы подвергаете риску тех из ваших родственников и близких, кто физически еще живет на Земле. Мельничская побледнела и шагнула в струй: "Вы находитесь в зоне планетарного психополя, там, куда проникает мысли и чувства земной цивилизации, откуда, как на ладони, виден каждый живущий на Земле место, где по примитивному представлению людей восседают ангелы, играя на арфах." И вознося молитву Вышнему. На самом деле их сфера ответственности чуть выше. Они же находимся мы, люди, начавшие при жизни на Земле духовное развитие, признанные после смерти пригодными для обучения в системе иерархии. Здесь никто не возносит бесконечных молитв, не требует поклонения и не поклоняется. Мы аварийная спецслужба Небесного Мира. Ведущая незримую брань на поле идей, потому ограничена в телесном физическом проявлении. Чего многим бы хотелось. Итак, рассаживайтесь за терминалами. Мест у нас много, а вас мало. Вопросы можете задавать, не вставая с рабочего места. Повторяю то, что спрашивал на плату координатор: что самое трудное в нашей работе? Не старайтесь блеснуть эрудицией и информацией, не пытайтесь произвести впечатление. Барви принял эстафету у Клима. Стажеры, разрешаю подсказку. Почему вас так мало? Не все готовы принять настоящее положение вещей и объективную реальность. Выдала благодарное пополнение, видя здоровяка с наружностью бывшего спецназовца. Молодец, стажер Ясинь. Верно, кадры решают все. Еще один наводящий на понимание вопрос: кто может ответить, какие самые большие кузницы кадров, системы и иерархии были развернуты на грани перехода Земли в новую эру и новое тысячелетие, самыми большими течениями, выводящими человечество на ступень общения и сотрудничества с высшими сферами на рубеже двухтысячного года зафиксированы несколько школ суфийского направления. Движения Саибобы, учение Шричанмоя и некий псевдохристианский культ. Верно, стажер. Основное течение, дающее возможность выйти, нарастить своими кондициями до уровня осознанного двустороннего сотрудничества. Вот этим и будете заниматься. Самым горячим и нетерпеливым сражение возможно только после того, как набрали личный состав. Теперь разобьемся на группы. «Буддисты пойдут к Шри Чан-Мою, сторонникам же Аллаха просим заняться суфистами». В зале возникло упорядоченное движение. Курсанты разошлись по обозначенным зонам, занимая место за виртуальными терминалами. Перед Бареем осталась совсем небольшая группка курсантов, жадности и зависти, смотря как Клим, подобно апостолу Петру, у райских ворот, производит разделение каждому по вере его. «А почему вы нас назвали мучениками?» Наверное, чтобы подчеркнуть важность нашей работы, нет, в прямом человеко попавшего в этот псевдохристианский культ довести до уровня сотрудника невозможно. Не верите? Посмотрим. Второе, что у нас по кадрам Клим. По первым двум группам все более-менее. Воспеваемость нормальная. Ислам не зря переводится как покорность. Опекаемые нашими стажерами на земном уровне потихоньку начинают работу над собой. С буддистами чуть сложнее. Вечно греет тонирование, раз воплощений. У тебя как? Сам знаешь. Монастыри в запустении, включенных там мизер, вышедших на глубокую духовную эволюцию еще меньше. «Брэй, не увиливай, что у тебя по этому псевдо-христианскому культу?» «Что может быть хорошего?» «Как всегда, из потенциальных кандидатов большая часть людей, мягко говоря, преклонного возраста». «Какое тут изменение сознания?» «Есть, конечно, работающие, но вместо углубления в себя впадают в маразм миссионерства». «Каждый мнит себя особым, личный путь, личные испытания». а программа общая». «Увы, изначально все это начиналось и правильно, и хорошо. А потом взяло, да и выродилось сектантский сетевой маркетинг. Тебе ли не знать?» «А если учесть, скольких больных притягивает поток энергии от осознания важности личного пути, озарения, у многих начинает ехать крыша. Ты статистику по душевнобольным после этих посещений смотрел? И я смотрел». Им бы работать над собой, семьях своих порядок наводить и стараться жить иначе, а не только говорят иначе, а живут как прежде. Ладно, хватит об больном, пошли, посмотрим, как наши ребятки опекают своих земных питомцев. Третье, кто у нас тут? Выведи полные данные. Ага, хорошо. Но、ну, что будешь делать? Вторая половина жизни. таскает томление из-за невозможности реализации души. Думаю, стандартный метод адаптации.、А、сюда ты смотрел, Барей? Сдвинул в сторону ряд данных. Видишь? У нее вроде магическая составляющая. И толку, что умерший уже давно мотает свой срок, серых весьма от земли отдаленных. Вот сюда смотри. Вот. Он ткнул пальцем в поле реальности. Видишь? Откроешь неготовые личности канал тонкого видения и дальше что? «Уволокут ее нижние и щипотом затридевать земель, как в сказке!» «Тебя-то зеленого лезть не заставят, нам мотаться придется!» «Тогда не буду открывать канал!» «Все у тебя просто, буду-не буду, разверни объем!» Операторы оказались незримо в толкучке большого города... Под монотонным серым дождем сновала толпа людей. Тескость узкая жерла подземного перехода. Обыкновенная жизнь обыкновенных людей. Обыкновенная борьба за божественные души. Каждый день одно и то же. Опостылившие коллеги по работе. Вечное сплетни и перемывание костей бесчисленным мужьям, сыновьям, любовникам и любовницам. Обсуждение паршивости, качества недорогих колготок, купленных по дешевке в ближайшем бутике, мужа, пьяницы и бабника, что испортил всю жизнь. Серость, серость, одна сплошная серость. Единственное, что врело душа, это воспоминания о общении, о поле единства, которое он не ощущало в преждее, о возможности иной, другой жизни, наполненной смыслом и радостью. Да, радостью. Чистой, наивной, светлой радостью, которую она не ощущала, наверное, с самого детства. Да и было ли светлым ее детство. Она шла по ступенькам, погруженная в раздумья, как ей навстречу вдруг скользнула цыганка в затасканной цветастой юбке. «Ай, красавица, иди сюда, милая. Вижу, красивая и умная. А счастья нет у тебя. Давай погадаю, всю правду расскажу».、И、«Ясень, внимание, точка воздействия». За спиной пожилой цыганки окружилные выводками голодящие и попрошайничающие етвары моментально нарисовался незримый субъект подозримой наружности. Ясень, тормози время. Да не так. Ну мышкой пробуй. Если быры по старинке. Ох уж этот мне. Microsoft. Тяну, мягче. Подстраивайся под волну беса. А не то сейчас заметит и завалит потом встречными исками от своего ведомства. Вера стояла, не понимая, что от нее хочет цыганка, пытаясь поднять Тори в попрошайню, считая по своему обыкновению. Тори еще что? После долговой, ныряющего трудового дня гудела голова, а тут еще этот дождь, ясень. В полевое действие уходит милиционер. Прикоснись к сознанию, да не к моему, молодая зелена, к его. Это же нарушение свободы воли. Кто ж тебе его замбировать дост? Я лей посылу через его ангела-хранителя, он не против. По переходу подземки с кисло-искучающей физиономией стоял гражданин обрюскший милицейской наружности, с толстой кожаной папкой под мышкой. Над ним, незримо для смертных, проступил грустный лик ангела-хранителя. Чего ему радоваться, если за всю свою бессознательно растранжеренную жизнь опекаемый человек так и не воспользовался совестью? Ваня два заметно кивнул операторам, безжелезно еще зашипел, крепче ужимая стене, а под ноги верис перехода с усточным воем кинулся ополухивший котенок, опрокинувший в последнем спасительном прыжке нехитрый товар, лежащий на хлебком картонном ящике, примостившийся рядом у богая нищенствующей бабушки. Ясень, как бы ты поступил, но цыганка... Судя по поведению и реакции окружающих, явно недовольных его присутствием и конкуренцией не местная. Можно регистрацию проверить и срубить бабла по-легкому. Стажер Ясень, я понимаю, у него совести нет, а у тебя? Ладно, давай. Ткань реальности дернулась. Милиционер позевывая повернулся и тут в зону досягаемости его заплывших жиром поросячьих глазок попалась голдящая цыганка. «Уважаемая, а предъявите-ка документики!» Вера скользнула пустыми глазами по непонятно откуда взявшемуся милиционеру, нагнулась над мокрым и дрожащим у ее ног мокрым котенком и повернулась к причитающей над своим разбросанным товаром старушке. «Бабушка, извините меня, бога ради!» «Да за что ж, милая?» Дрожащим голосом пролепетала старушка, гладя дрожащей рукой котенка. «Видать, напугал кто-то. Ишь, намок как». Вера вдрузила картонный ящик на место, подобрала разобранные пачки сигарет, затертые пакетики жвачки. Последняя подняла, смахивая жидкую водянистую грязь, обетшала затертую книжонку. «Вот, бабушка». Она протянулась, стараясь незаметно для окружающих теснуть ей пару мятых купюр. «Спасибо, милая. Не надо. Ей, богу, не надо». Ну что вы, бабушка? Вот на хлебушек будет, берите же, берите. Храни тебя Бог, милые. Вот возьми от меня. Бабушка протянула ей ту самую замазганую книженку. Жить тие Николая угодника. Пусть он и угодника. Пушон тебя охранит. И мелко-мелко перекрестилась. Вера взяла книженку, прижала к груди нежелая дорогой куртки немытого трясущегося котенка и пошла вглубь перехода. Обычная, каждодневная картина, наблюдаемая на каждом шагу, не так ли? Обычные люди, обычная жизнь, но судьба у всех разная. Из таких вот нитей иткётся полотно судьбы, полотно истории, полотно всей цивилизации нашей маленькой голубой планеты. Операторская, да, синица Навера. Выбор сделан. Активизируйте канал. Уже записали. Интересно. Что, интересно, Ясень? Как дальше у него все сложится? Нет! Сколько собьет цыганки! Эх, Ясень, Ясень! Четвертое. Что у вас подошел к следующему стажеру Борей? Довольно скучный объект. Биологический потрясать, по-моему, меньше шестнадцати. В кольцо этот попал случайно под давлением родственников. Может отпустим? Как можно. А кто проценты будет отрабатывать? «Эээ... в каком смысле проценты?» «Самые настоящие банковские». Их предупреждали, что не знает на сколько и куда попали. «Не поверили. Думали, будет. Смешно». «И что теперь?» «Да ничего. Учить уму-разуму будешь, куда бы он ни пошел. Раз уж попал в разработку. Выведи данные». Рейс окрушенно кивнул, глядя на изломы судьбы. «Вот вроде не совсем дурак, а полез незнамо куда». И зачем было такому типичному еврейскому мальчику такая головная боль? О, по нему уже работали? Да, работали. А я смотрю лицо мне его знакомо. Кто? Да есть тут один. Активирован довольно давно. Кузнецов на мне принадлежит, но и благоразумие у меня отличается. Стажер согласно кивнул. И где-то далеко-далеко на экране побежали первые строки. Спустя какое-то время Барей подошел и сверился с данными линий. Что ж, неплохо. Судьба начинает выпрямляться. Через годик другой можно активировать. Ход с эффектом Божьего присутствия неплох. Когда человек видит себя со стороны, да и глупостей меньше делает. Вот тут и тут от тебя явные промахи. Где? А объем? Они отчитались на заседании суда? Застывшие манекенные фигуры, словно снятые с паузы, пришли в движение. Вы понимаете, что прямо сейчас я могу вас посадить. Судья пристально посмотрел на подсудимую. Понимаю, господин судья. Время ноль. Манекенная фигура снова замерли. Она так и не изменится, и это будет эхом отдаваться по всем вероятностям, тормозя его возможное духовное развитие. Брэй опер со стол судьи. «Помни, что бы ты ни избрал, земной подопечный все равно решит, что все свершается само собой, без вмешательства свыше». Ткань сдвинулась. И это была уже совсем другая история. Пятое. Молчалив эфир, тусклое безжизненное пространство лишь и изредка свящаемые с полыхами чихтов гасающих разбивающих вся надежд много голосов все толкотня выше где смешались непрестанно гремящую кафоны обрывки человеческих мыслей всплески эмоций наползают на на другую цветастые кричащие рябью неистовое буйство страстей отраженных в психополе планеты это все там где-то незримо отдалеко всего за несколько ударов сердца Имеет ли значение обозначать то, что не имеет ни начала, ни конца? Здесь нет ничего. Это приграничная зона между мирами, узкая полоска ничейного пространства, где я в поле цивилизации примыкает к мирам несходящего ряда. Серая муть прояснилась, стало немножко светлее, и в пространстве соткалась едва заметная призрачная фигура. Начинается приграничная зона. Идем тихо. «Свернуть проводники и войти в зону. Непрогляда. Готовность пять минут. Ведущим групп подойти ко мне». «Борей!» «Проследив, чтобы все курсанты свернулись ежиками в непрогляд. Молчание во внешнем эфире. Светлэйн, замкни для надежности на себя поля курсантов. Не на прогулку идем. Вниз, преисподнюю». «А они еще впечатлительные. И черта смалиного не видели. В прямом смысле этого слова». Сумрак пришел в движение неизривый, неосязаемый отряд вероятников скользнул в зыбкое марево нижних миров. Вынырнув из скольжения, они оказались в самой гуще битвы. Тяжелые крейсера чудовищных изломанных угловатых линий взрывались в ослепительно испепеляющем буйстве распоясавшихся энергий. Поверхность планеты дрожала и содрогалась, в белых сполохах плавилась поверхность, испарялись океаны. А ведомый спокойно, не обращая внимания на это свето-представление, шел через пустоту к намеченной цели. «Боже мой! Что это?» – прилетело по защищенному каналу связи. Оператор развернулся, накинул равнодушным взглядом поле битвы и жестом подозвал стажеров. «Вы видите перед собой сценарий конца света. Один из его множества вариантов. Но откуда он?» «Кто же мог умыслить такое? Желать такого? Это же чудовищно!» «Чудовищно!» – кивнул он согласно. «Но тем не менее, этот сценарий пишут сами люди». «Да, да, не удивляйтесь, именно люди. Стоит только больному воображению режиссера запечатлеть идею всеобщего разрушения и выпустить ее в поле человеческой мысли и внимания», Она начинает распространяться подобно лесному пожару, оставляя позади вибрацию страха и подпитывая этот любовно вскармливаемый системами преисподней фантом. Зачем? Ведь этого же никогда не произойдет в действительности. Вы так думаете? Стоит лишь подобной идее набрать критическую массу в психополе Земли, как она обретает реальность. Неважно, какая именно – Идея воплотиться в конечном итоге космический флот антимира, скрытые за масками пришельцев, обитель сла с ее толпой безумней, штампующихся на конвейере из табелях биолаборатории Ада, еще один потоп улиц строит термоядерный холокост или вирусная атака, ставки делает на несколько вариантов и терпеливо ждут, когда человеческая мысль нагкачает до предела тот или иной вариант. И он станет Иавью. И что же? Приходится разрушать такие фантомы? Это бессмысленно. Они подобны многоголовой гидре бессмертной, пока подпитываются человеческой мыслью. Пробовали однажды стереть с психопоря особо яркий фантом зомби-апокалипсиса, выпущенный как идеал счастья для всего человечества с прямой подачей нижних. Так, наиболее прогрессивная часть человеческого гения в ответ разродилась десятками сценариев подобного толка. Что поразительно, это дало неожиданно минимально положительный эффект. Человеческое сознание динамично по природе и однообразие ему быстро надоедает. Потому количество выпущенных кинолент не переросло из геи неизбежности и всеобщего тотального ужаса. людей начало тошнить от заезженной темы, и фантом счастливого зомбо-мертвятского будущего мало-помалу сбавил рост критической массы. Совсем, конечно же, не угас, но и расти перестал. Фантом нападения космической армады стал плыть, терять резкость, пока не исчез. И видите, без мысли он иллюзорен. А представьте, Что было бы, если бы эта крут творческую силу человеческой мысли пустить в создательных целях, они бы полетели в космос и давно освоили Солнечную систему. Как же освоили, разграбили бы, загадили и выпотрошили. На их счастье не приложен закон эволюции. Человечеству, не возрожшему в своем развитии до шестой фазы сознания и не освоившему личный духовный космос. В космосе физическом делать нечего. И что же? Вот все эти фантомы так и болтаются в низких сферах. Ну а куда им деваться? То, что человек породил в своем сознании, должно где-то существовать и обитать. Тут и живут. Кому еще нужно такое счастье? Пространство разверзлось и не оказалось избушующим человеческом море. Люди с восторженными лицами в кумашевой символике с красными знаменами, стягами. демонстрирующими гордые цитаты от человеческом труде о мире, майе, братстве стояли жадно смотря на человека, вдохновенно вещающего с трибуны достижениях всего передового человечества. Картина была пыльная, плоская, словно подернутая годами лента хроники. Довольно редкий фантом мирового коммунизма. Идея же была неплоха, но отставание форм мистического опыта не соответствовало духу времени. Поэтому было сметено огнем революции, не имея форм для передачи знаний. В одном из вариантов, к сожалению, так и не реализованных, форма духовного развития смогла найти такую концепцию, закрепилась на уровне мысли и была верно реализована в виде ангельского человечества на Земле. А что было потом? Потом? А потом не было репрессий, не было массовых расстрелов, не было избиения священства. Хоть от чисти державших канал с небесным миром, не было голодоворов, не было Второй мировой войны, не было бессмысленной гибели миллионов людей, выбравших не тот вариант, а была активизация проводника совести, было быстрое развитие и взросление сущей христианства, расцвет и преображение сознания цивилизации. Был наконец разрешен выход в физический космос и включение Земли в кольцо Великого Разума на уровне сотрудничества. Прозорливо предсказанное, вещая Фремову. Да, вы и сами это знаете, ведь это наше прошлое. Шестое. Привет, подмигнул Крант, склонившись у себя над глубокими бумажными завалами на канторском столе Бесу. Опять! Выпущив замленные глаза, воскликнул Без. Опять припёрся. Кто пустил? Как? Посмели? Вечно у вас тут заваляло. Бюрократию развели. До сих пор папирусами пользуетесь? Когда уже? У ногу со временем. А ты не хами. Раз явился. Кто впустил? Скажи. Кажу живям, Лизеро. Мы как-то разрешения не особо и спрашиваем. Послали. Раз пришел. И、хорошо же тебя фослави. Сейчас у меня к моей бабушке. Хватит ржать и корчить. Выбирай цвету дешевую и бутафориум. Я не соблазненная заблудшая душа. А было бы неплохо. А по разам? Люмная поплыла и превратилась в современного вида просторный офис, обставленный по последниму слову дизайна и техники. Так лучше. Могло сведомился без. Демонстрируя белоснежную улыбку преуспевающего бизнесмена. Нормально. Костюмчик подстать. Вот только жаль, рога спрятал. Но вы же все по рогам. Настучать моровите. Так что от греха подальше. А вам, кстати, униформа с погонами не жмет? Может поговорим? Как цивилизованные люди? Водка? Коньяк? Мартини? Кончай ломать комедию. Злые вы. Бросил бис. Обиженно сверлял оператора глазами. «Может, место предложить? Вакантное?» «Имеется ордер на изъятие». «Какой ордер? Налоговая? Нас не так давно проверяла. Чфу-чфу-чфу. Все в порядке». «Не пудри мозги. Не тот уровень. Вот, ознакомься». «Ну и что ж тут особого?» Плыркнул бес, читая документы. «Ну да, наша душа по нашему ведомству проходит. Так что все в порядке». «Все, да, не совсем». Вы нарушили процедуру, обошли закон и насильственно имплантировали человека, не имея на это права. Стоп! Скинул руки Без. Все по закону. Ребенок воспитывался родителями. Так. Ответ за ребенка несут родители. Так. Минусовое поле они создали. Они и не отрицайте. При вашем прямом участии. При нашем это наша прямая профессиональная обязанность. Но глух мурнулся без. Мы гордимся нашими кадрами, мы заботимся о нашей клиентуре, мы найдем подкат каждому. Согласен. Ребенок воспитывался в неблагополучной семье. Отец не просыхая пил, постоянные скандалы, несговорки в семье, все на грани разрыва. Но какой из этих пунктов дал вам право имплантировать минусовый чип управления в душу человека? «Ну, это простая формальность, чистой воды бюрократия и крючкотворство». «Да, и адвокатов людям подсказали изобрести именно вы. Но нет такого зла, которое Господь не вывернул бы во благо». «Вы не имели прямого согласия человека. Это факт». «Оператор, но вы же взрослый человек. Какое может быть согласие у ребенка? Бедный, тихий, никому не нужный». идеологическая разница для вас ну, лишь батарейка звено в вашей пищевой цепи для нас сын по благодати а это еще не факт что он им будет и станет и я думаю что это забота уже нашего ведомства、а、разрешите поинтересоваться честно с юридической стороны вопроса вот таких батареек в пустыше конос миллиарды «А почему именно он?» «Не включай дурочку. Сам прекрасно знаешь. По молитвенной просьбе. Да-да, бабушка. Та самая, которую все считали маразматичкой. Тихонечко молилась себе за ребенка, как могла и умела. И открылся канал помощи. Ну, а потом он попался в поле зрения нашему земному сотруднику. Ну, сам знаешь, как это бывает. Сектанты, кольта и все такое. А если я... «Не отдам, ребянка!» Зло прищурился бес, и в его глазах тускло блеснуло пламя. «Да ты знаешь, мы тоже как-то не ходим меньше двух!» Подмигнула светлынь, проявляясь за спиной оператора. «Это и так, теоретически, рассуждаю!» Кисло кривясь, ответил бес. «А можно ткнуть кнопочку тревожную, и сидя следит царегион отъявленных душегубов!» Как же явятся они? Вышагнул из пространства Борей. Жди. Сколько в прошлый раз мы отсюда души вывели, когда вы пытались штурмовать нас силой? Ну что вы?、Э, какое столкновение! Чистое воды недоразумение вышло, прошепел темный. Без попутал. Выпутывай, значит. И проведи нас по своим владениям. Слышок прошел. Что вы тут незаконно содержите души? Объект у вас прижимный. И не дай бог, кто-то нечаянно попытается пошутить. Седьмое. Длинные светлые коридоры Барселонии, улыбчивые вежливые сотрудники, на крахмаленных до блеска халатах с бейджами, робко отходили в сторону, давая дорогу процессии. Седьмое. Э, «Как видите, никаких котлов, адского пламени, пыточных камер,、э, все это пережитки мучевого прошлого и артефакты человеческого сознания, и никаких». Тут речь беса прервал длинный мучительный крик. «Но почти не бывает. Ведь, по сути, если разобраться, по сути, господа операторы, мы и делаем одно дело – эволюционируем человечество». Да, вы не одобряете наши методы Но нам лучше известна природа человека И мы знаем, как это сделать быстрее Уж вы поверьте моему слову И верить, и я не настолько наивен Стажеры, не спим, конспектируем, конспектируем Не, а показалось, или вы что-то сказали? Нет, показалось, у вас тут довольно-таки шумно «Оставь свои речи для других, а все это не так уж!» Он повел рукой, блеск не исчез, сменившись грубо рубленным скальной породик коридором «Не так уж красиво!» Со всех сторон на него настороженно, враждебно смотрели серые плоские лица с провалами мрака вместо глаз. Мрак строился повсюду, заполоняя коридоры, освещенные багровыми и всполохами, подобно сухой грозе. Такими же безликими и безжизненными повсюду тесные зарешеченные помещения с грубыми жутковы видов устройствами, сплошь взвезпекшееся черной крови артефакты говоришь. А что это, если не твои артефакты? Скотное финансирование, нехватка энергии, на места, сами понимаете, пришлось осваивать вручную на первобытном уровне. Знаем мы. На чьих ресурсах вы работаете? И о целях, и методиках осведомлены. «А вы вот не разрывайтесь!» Оскалился внезапно бес. «Думаете, легко вот так вот? Когда вокруг сплошные свины да собачьи рыла. Когда каждый нарвит подсидеть, подставить да нанести. Я, может быть, рад бы в рай. Да грехи, видите ли, не пускают». «Ага, а, ну вот, и пришли». «Вот ваш сектор», – и толкнул глухо скрипящую дверь. Длинные многокилометровые стеллажи, чем-то отдаленно напоминающие компьютерные терминалы, брачные, укрюмые, угрожающие пульсирующие металлическими внутренностями. «Вот, вот он ваш объект. Забирайте», – бросил бескусь зубы. Борей проверил данные, коротко кивнул. с холодной ненавистью, смотря на терминалы, держащие в себе судьбы миллиардов исходники. И, извините, исходное кода на чип ребенка. И лучше отключи его сейчас при мне, иначе я сам отключу. И не могу гарантировать, что все это не взлетит на воздух. Без содрогнулся, кивнул и замельтишил терминала, вынул что-то похожее на кристалл и протянул Барею. Вот. Можете забирать и не надо лишних эксцессов.、В、прошлый раз вы нанесли нам значительный урон. Они вышли из склепа с удражно вздыхая, словно понимая, ск к поверхности сгнетущей глубины. Этот раздался свой сирене. Апера, не понимающий, переглянулись и вопросительно посмотрели на провожатого. А что вы так на меня уставились? Никто не собирался никого отпускать. Восьмое. Не обольщайтесь. Мы при исполнении даже численный перевес не позволил совершить задержание. Именно при исполнении, именно. Торжествующе произнес Без и гадко рассмеялся, что вы так на меня смотрите, как евангелие. Какая чёрту гвардия? Это наш почётный экспресс для лучших гостей. Безу подплыла одна из заморфных сущностей и, склонившись подобострастным поклоне, произнесла: "Сотержание произведено. Мы что-то упустили из виду или вы что-то не договариваете?" Нахмурившись, спросил Барей: "Неужели мы могли допустить мысль? Как вы могли подумать, что мы хотим вас задержать, господа операторы?" Перетворном изумлении воскликнул Без. вы задержали нарушителя, незаконно вторгшегося в наше владение. Заметьте, проникшего с явной и дерзкой диверсионной целью. Потому нижайшее смеливо и спросить вас, раз уж нам выпала такая высокая честь принимать представителей порядка, быть недремлющим оком закона и засвидетельствовать, что все совершено нами строжайше по букве закона». Мы не отказываемся от наших обязанностей, но считаем, что экскурс не стоит задерживать и можно отпустить. Ну, поверьте, это лишь в целях вашей личной безопасности. Промолвил Без, раздвигая пространство и приглашая гостей в офис. Нарушитель явно отморожен на всю голову. Представляющий без приглашения из стука и спросу прорвался через границу слоем мироздания и давай направо налево огненным крестом шварткать. Нет, мы рады подобным гостям, но так похамски себя вести в преисподней. Прозрачная фигура человека была обута плотным слоем мрака, замедляющим время. сковывающим движение мысли, оставляя лишь место для леденящего, разрывающего душу страха. Пленник, расширенными от ужаса глазами, смотрел на входящего беса, ведя его люциферическую суть. «Буядет, беспокойство причиняет, лезет, куда непрасен ты не зовут. Вот что с ним делать?» «Ослабьте, Пута, совсем совесть потеряли». «Ну да, ну да». — А как же образ и достоинство божие? Можете не напоминать, а то я не знаю. — Помогите! Ради Бога! Помогите! Сдавленным, едва слышным шепотом просипел пленник. Светлынь рванулась было к пленнику, но застыла на месте, пригвожденная холодным взглядом Боррея. — Мы не имеем права. — Грант, ну как же так? — Отставить! Тишина в эфире! «Он же человек! Он же искра Божья! Если его не спасти, он же погибнет!» «Семь закрыть рот!» «Ах, вот оно! Что?» Охмыльнулся Без. «Кто-то, я слышу, изудит кто-то. Так не стесняйтесь. Зовите ваших спутников. Больно громко думают...» Незапанно путы пленника треснули во слепительные вспышки, охранявших пленника сущности с треском впечатал в стену, взорвался и посреди комнаты огненный вихрь во все стороны упали телеги обломки мебели, шрапнель и узвезгнула крошеву битого стекла. Нехорошо. Сокрушенно вздохнул Бес, иначе уж и проявляться неистовый огненный вихрь внезапно сник, сбавил обороты и застыл, замороженный, леденящим взглядом. «Это все или есть еще желающие?» Группа «Проявление». В развороченном кабинете из непрогляда появились стажеры, пряча глаза и стараясь не смотреть на Гранда. «Ой, какие молоденькие!» Дурашливо всплеснул руками бес, возбужденно рассматривая их со всех сторон, словно примеряясь. «Какие наивные, какие доверчивые!» Какие непроходимо глупые! Несомненно, жалость стоит причислить к смертным грехам. Поймались над такой шинкой мелочи, а ведь наша работа состоит из таких вот мелочей, связанных у одной цепи причин и следствий. А я так собоотлично расставлял сети, проверял каждую ниточку, надеясь на крупную рыбку. «Мы ведь тоже ловцы человеков, а, господа Гранды?» «Они все в составе группы». «Да-да!» Подскочил бес Гранду в ярости, затряс пальцем перед его носом. «Вот только это не распространяется на ведение боевых действий!» «Может, ваш сопряк имел право быть здесь, но он не имел право вмешиваться, и вы это знаете не хуже меня!» Он повернулся к стажерам и ласково улыбнулся. Эй, никто не хочет составить компанию? Никто? А как не совестно, как безчеловечно, как некуманно? Где же ваша жалость? Где сострадание? Где милосердие? Наконец, вот вы сейчас уйдете, будете наслаждаться свободой, сеять добрые, светлые, вечные. Спасать человека вы? Жить, жить. Сознанием вечной вины за то, что ваш товарищ навсегда выслушаете, прошипел Би, совладя с тужеро ужирным взглядом навсегда останется здесь. Ах, как же вы неврастительно глупы, обманулись и купились, вылились на маску чудошного хихикающего и кривляющего беса, так забавно корчещущего рожи, так нелепо забавно заискивающего вперед более сильным. И торгующегося с ним с видом старого еврейского портного. Реальность, а реальность может быть совершенно иной. С этими словами хозяин нижнего мира сорвал с себя образ хитроватого беса и предстал перед оцепеневшими стажерами в холодное красение зверженного ангела. Вы забыли, недалеки и такие непредсказуемые людишки, что это мой мир. Зазеркалье, где каждый осколок лишь отражает остаток чей-то бывлой души, дающий нам нескончаемое обилие личин и вечный карнавал масок и образов. Наивная и безрассудная, вы забыли, что дорога в преисподнюю выстроена плохими намерениями, а этого забывать нельзя. Об этом надо помнить всегда и знать. Значит, что за все надо платить свою цену, и порой цена намного больше одной нищемной жизни. Вы еще только пресекали грани нижних миров, а одному человеку на земле вдруг стало жаль так бедные, неотмоминные души. Настолько жаль, что он решил их вытянуть из присподней в веровух, что может все. что веровал, что собственными силами может отмолить ее, опирая законы эволюции и не воряя в расчет, что ничего не бывает напрасно, что воздаяние соответствует делам и что нелепее всего души были даже не его, не его рода, а так, стороннего человека, перешедшего по совету знакомых за помощью. Чеславие, да, да, тщеславие и тайное самолюбование собой, чудотворящим, Спасающим и милующим, вы забываете, не задумываетесь о том, что лишь малая часть приходящих вам в голову мыслей действительно ваши. Так забавно, да мерзенье и весело манипулировать вами, тергать занеточки, внушаемых вам наших желаний, которые вы принимаете за свои бездумно. И не утруждая себя тем, чтобы подумать, тут же воплощаете их в жизнь, гоняясь по короткому отрезку бренного путиа за призрачным счастьем, ведущим в конечном итоге сюда. Падши замолчал, рассматривая прибывших стажеров, потом коротко бросил: "Забирайте этот огрызок человека. Стажера останется тут. Нет, ты ошибаешься, сын Зари. Они оба уйдут. Ты знаешь не хуже меня." Потерявший осторожность опальный гранд-оператор без моего разрешения тут ничего не происходит. Знаю, и все же они уйдут. Ты получишь воздаяние. Что же ты мне можешь предложить? Себя я остаюсь вместо них. Реальность поплыла людей грубо выбросила из утробы нижних миров. Девятое. Стажеры стояли, затаив дыхание, на этот раз не отводя глаз от координатора. Смотреть на него было страшно. Внешне спокойный, невозмутимый, но глаза его метали молнией и жгли хуже огня.、И、«Я задавал вам вопрос в самом начале. Что самое сложное в нашей работе?» Один из вас ответил и ответил правильно. «Верно, но не понимая, не ведая, о чем говорит». Теперь вы знаете, как это активно действует в зоне господствования противника при задаче полного непроявления под массивным противодействием минусовых полей. Заучив одну теорию, не понимая суть его бездумно и невнимательно забыли о другой, соподчинение высшему звену иерархической цепи, была нарушена сабординация, был нарушен космический закон, что привело к срыву, провалу миссии и гибели сотрудника. «Стажер Альбертина, объясните мотива ваших действий». Координатор застыл против стажера. «Мне показалось, что человека оставят там, внизу, и он погибнет». «Совершенно верно. Теперь вместо него погибнет другой человек». «Излишняя чувствительность к нашей работе недопустима. Вы пошли на поводу чувств, вопреки распоряжению и приказу ведущего, проявив качество гордыни». проросший мыс зерен жалости, качеству присущему человеку земному, не умеющему в должной мере контролировать свои чувства и эмоции. Жалость и милосердие диаметрально противоположны по своей природе. Жалость бездеятельна и пагубна во всех проявлениях. Милосердие спасительно и если действует от имени духовного начала в человеке, что не всегда может быть принятой понята нижним несовершенным умом. что вызвало бунт и возмущение. Ум стал блудить с чувствами, требуя справедливости и свободы для плененного человека, вынудив вас нарушить приказ и вступить в противодействие с противником на его территории и по его правилам. Это недопустимо. Плененный человек, которого вы так неосмотрительно пожалели, добровольно спустился в нижние слои мироздания, не отдавая в должной мере отчет в своих действиях, Действуя по наитию вражеского помысла, не проявивший трезвость и рассудительность, не имея опыта пребывания в нижних слоях, потому без прав, полномочий, соизволения и поддержки свыше. Молодостью можно простить недостаток опыта и знания, но не избыток самоуверенности, приводящий к переоценке сил и провалу, выйти из строя. Стажер Альбертина, сдерживая слезы, шагнула вперед. Человеку! с присущими вам качествами нет места в рядах системы иерархии. Вы можете заниматься любой другой деятельностью, не имеющей прямого отношения к данному направлению. Данное направление для вас закрыто навсегда. Можете быть свободным. Стажеры сочувственно смотрели вслед уходящие сотрудницы, но изменить ничего не могли. Однако, учитывая то, что ваша ошибка останется так и неисправленной в будущем, ходатайствовал, чтобы вам дали шанс к изменению. Альбертина замерла, а потом нерешительно повернулась и полными слез глазами взглянула на координатора. Подобная возможность дается чрезвычайно редко, в исключительнейших случаях. Поэтому не обманывайтесь, что каждый, совершивший ошибку, будет иметь возможность ее исправить. Стажер Альбертина вытереть слезы и встать в строй. Он подождал, пока она займет свое место и продолжил. Грант-оператор, проследите, чтобы стажер Альбертина имела возможность совершенствования эмоционально-умственной составляющей по всей строгости и взыскательности. От полетов и рейдов отстранить, посадить за терминал для работы с самыми тупыми и безнадежными учениками псевдо-христианского культа. Это в должной мере даст ей отработать свои же несовершенства. Жестоко, но более чем оправданно. Десятое. «Ну, что слышно, Светлынь?» Спросил Борей, протискиваясь в комнату. «Да ничего нового. Темные наглухо закрыли зону перехода в свои миры, а обстановка напряжена до предела. И наши на чеку, и темные на взводе. И явно что-то зреет. А что у нас? Есть хоть что-то?» «Хорошего мало». Поступила и резолюция на выдачу нижними Клима. «Темные зубами скрипят, но понимают, что сделать ничего не могут. Пустили нас к себе, провели сквозь линии обороны. В лучших традициях. Хочешь мира, готовься к войне. Пропал Клим, словно и не было его никогда. Вы думали, темные, как всегда, козни строят по своему обыкновению. Обыскали весь уровень, перевернули все в вергном их логове. Но ничего». И тёмное тут ни при чём». «Эх, Климушка, и куда же ты запропал?» «А что с этим, вытащенным нами из преисподней?» «Нашла я этого горе-молитвенника. Лежит овощем в трехмерном мире на растительном уровне». Откачали, повыдирали уйма дряни, что успели в него понапихать тёмное. Только закончили отключение его проводников, возвратили на место. К утру он придёт в себя... и проснется с массой впечатлений на всю оставшуюся земную жизнь. Надеюсь, выводы сделает. Как штрафница? Старается. Перенулась в бой с трехмерной узколобостью. Начала бедная, даже оторопела от неожиданности. Включается и на м -м, канал такая претензионная личность, вся из себя и нагло требует, причем не особо стесняясь в выражениях. Алло, центральная, мне нужны информации, и вы обязаны ее предоставить. Я думала было вмешаться и сказать... Пару ласковых этой барышни. Но координатор строго-настрого запретил давать послабление Альте. «Или сломается, или станет настоящим оператором». «Сам знаешь, чем строже с ними, тем лучше». Тут входная дверь распахнулась, и в операторскую вихрь ворвался Терентий. «Барай, ты еще в броне? Хорошо, что не успел снять. Светлый девочка, срочно поднимай звено наших!» Эхо докатилось до проявления на земле. «Барай, ты еще в броне?» Про боевые вероятности с четвертого по нулевой планетарного энергоблокатора. Светлуйня коротко кивнула и выскочила из комнаты. Что же в этом такого натворили внизу, что такая волна пошла? – Просил Терени илихорадочно, облачаясь в незримую броню. Не знаю, но похоже в бой идут одни старики. Мимо хаотичными облаками проносились обрывки мыслей. Неясные вспышки дрожащих и всплывающихся образом менялись, переплетались, будто、вот、разноцветные стекляшки в детском калейдоскопе. То тут, то там чернили провалы предельного накопления энтропийной энергии, готовые злиться на последней черте на голову тех, кто сей ветер думал, что минует бурю. Ничего не бывает просто так. Не бывает совпадений и случайностей. Есть калейдоскопы, Люж закономерностей, которых люди не могут понять, но, не желая примириться с тем, что есть что-то выше их кордени, переписывает это слепой судьбе. Но не бывает слепой судьбы, если лишь не понимание собственного выбора. Человеческое сознание мечется из крайности в крайность от всеодозволенности вершины судьб мира до слепого и немощного заложника в лабиринтах рока, а посредине служба вероятности. От чести сглаживающее заслуженное воздаяние причин наследственного закона, направляя разрядку накопленной энтропии по пути минимального ущерба с возможностью максимально возможных выводов. Нет, никто никем не управляет. Слишком много чести решать за вас людей. Разве количество накопленного негатива, обретшее сознание квазиранзумности бессовской сущности, вы? Сами себе ангелы, а сами свои же демоны, наделенные кромадной силой и возможностью рождать этих и других. Но, смотря на полотно вашего мира, видно, что темного гораздо больше, чем светлого, а светлому только належит вызревать для того, чтобы дать вам возможность повзрослеть. Потому мы стоим на граних вашего мира. Злаживая ущерб где только возможно, не нарушая свободу воли и навязанное при исподножии стремление к разрушению. Мы стоим на граних вашей непровужденной детской цивилизации, и хотя таких цивилизаций существования биологических оболочек сотворенных из плоти ангельского мира и выпавших из кода гармонии много, вы все же особые. Особые потому, что сам Сын Божий обещал. что, несмотря ни на что, ваша маленькая планетка выживет, останется жива. Одиннадцатое. Ткань вероятности развернулась огромным пространством множества вариантов, изгибов, переплетений, изломов, где истинен лишь один, где сделать выбор можно лишь единожды. Это только людям Земли Господь милостиво прощает и дает возможность набивать шишки снова и снова. Снова. дают такую невиданную роскошь, как время. У сотрудников же системы и иерархии его иногда нет. Все решает доли секунды. Вот как сейчас. Прибыли. Объяснять вам ничего не нужно. И так все видите. В пространстве развернулся объем вероятности. Метастаза разрослась хуже некуда. Разрослась за считанные часы. Из ниоткуда. Еще немного и она прорастет до стадии проявления. И тогда будет очень. Плохо. Как же мы могли пропустить такой узел? Как? Нижние сумели организовать метастаз под атомной станцией. Это ж уйма энергии нужна. Не знаю, но результата видите сами. Вариант взрыва на АС вырос на ровном месте, словно бы из ниоткуда, без малейших предпосылок. Светлень, Тареней, проявляйтесь на земном уровне под видом международной комиссии МАГАТЭ. Все подготовлено. Действуйте. Светлынь кивнула. И где-то далеко по леньям руководству раздались звонки, ругань и перебранка министерств, которых не уведомили о прибытии Международной комиссии и по трассе Борис Палькиев. Помчался эскорт для встречи высокопоставленных гостей. «Так, тут все готово. Кто-то связался с ассенизаторами. Мы уже тут. Флот приведен в готовность». Вошел глава ассенизаторов Украины. Сотрудники на земном уровне проверяют узлы и системы станции, пока все в пределах нормы. Перед посылок нет. Мы взяли управление реакторами под контроль. Если что-то пойдет не так, не должно быть не так. Второй Чернобыль повториться не должен. Самое меньшее пол Европы накроет издиетонированным взрывом, а выбросив в атмосферу тон радиоактивного вещества я вообще молчу. В 1986. Мы едва успели вмешаться в ситуацию, нам не хватило времени, нескольких часов, чтобы взять под контроль и стабилизировать четвертый энергоблок, да и военные мешали нам своими экспериментами с мирным атомом. Энерголеты подгоним на грань проявления. Мы успеем заморозить цепную реакцию. Хорошо, держите на связи и будьте на готове. Глава отдела синезаторов кивнул и исчез. Борей, в цепь включены все операторы земного уровня, Задействованные их тонкие проводники мы формируем защитное поле над АС. Активированные земные сотрудники пятого и шестого уровня уже уведомлены и работают сами. Этого мало, промолвил светящийся силуэт, входя в зону проявления. Проблема намного больше, чем кажется. Клим, Клим жив! Ах ты ж! Ну как, откуда? Ребята, все потом, потом. Счет на секунды. Смотрите. Ткань сместилась, и перед операторами предстала страшная картина. Метастаз ПТЭТа единственной АЭС был лишь спусковым крючком. Любое действие с ним приводило к неминуемым взрывам на прочих атомных станциях под копами из преисподней. Операторы побледнели. «Это наживка! Но устранять надо причину! Их главный канал! Доложите ассенизаторам! Пусть снимает флот! Уже! Но держитесь!» Идем вниз. Сегодня мы без приглашения. Сорвалшись с огненной спирали немного шансов поцелить скользнувшей невесомой искрой в межзвездный инфернальный смерч. Россия, МиАС, апрель 2010 года.